Опасения Лендона оправдались. Женщина в полиции, с которой ему в конце концов удалось поговорить, вежливо объяснила, исчезнувшие персоны в девяти случаях из десяти никуда не исчезают, просто не дают о себе знать. «Возможно, Хелена пошла прогуляться. Мозги проветрить», — сказала женщина и заговорщицки хихикнула. «Мало ли что дети себе новоображают». Вот тебе и обратился в полицию. Он присел рядом с Молли на кровать. Она уже не плакала, но от этого Ландону стало еще хуже. Что-то в ней сломалось. Не волнуйся. Он осторожно, боясь напугать, погладил ее по голове. Все образуется. А они приедут. — Кто? — Полиция. — Сказали. Рано. Но как только пройдет установленный срок, не знаю сколько, полсуток-сутки, начнут искать. — Как с Эмилем? Они никогда не отдают, кого забрали. Лондон уставился на нее. — С каким Эмилем? — А потом они исчезают. — Ну, кого забрали? — Так было с Эмилем, а мы уехали. «Один мальчонка из ее класса погиб прямо на операционном столе», — вспомнил Ландон рассказ Хелены. «Поэтому мы сюда сбежали». «Но это же не значит, что надо было лучше прятаться», — сказала Молли по-взрослому задумчиво. «Но ведь то, что произошло в школе, к маме не имеет никакого отношения». Молли закрыла глаза... Не поверила. — Хелена Андерсон, — сказала женщина в полиции, — сейчас посмотрим. Молли права. Иначе почему бы Хелена оказалась в каком-то из их регистров? Полиция действует по каким-то и где-то записанным правилам, попытался он себя уговорить. Как же еще? Человек пропал. Первое, что делают — идентификация. Ищут все, что с ним связано. Покосился на Молле. Девочка уже посапывала носом. Спит. — Вставай! Сонь, Пересоня! Ландон погладил спящую Молли по щеке. Во сне ничего не дождешься. Молли, словно не заметила протянутой руки. Куда собираемся? Поедем искать маму. Но где? Пока не знаю. Везде. Девочка смотрела на него с заметным недоверием. Я имею в виду именно это. Везде. Надо будет ехать далеко. Поедем далеко. Они перекусили и пошли к машине. Говоря по правде, он не имел ни малейшего плана, но что-то же надо предпринять. По крайней мере, ради Молли. Девочка должна видеть, что он не сидит сложа руки, а пытается найти ее маму. Заехали домой к Хелене. Молли надо переодеться. Она прибежала в пижамке. Пока девочка одевалась, Лондон спустился в подвал. Сырой холодный воздух, здесь словно спряталась зима, выжидала, когда придет ее время. Одинокая слабая лампочка на потолке будто подчеркивала неуют. Грозный неуют, — вспомнил он строчку из какого-то стихотворения, — подвал не предназначен для гостей, так и должно быть. Подошел к металлическому сейфу, провел рукой по крышке, как и ожидал, ключ именно там. Он не держал в руках оружие после армии. Старое ружье Эдварда выглядело вовсе не таким древним, как Лондон опасался. Две нераспечатанные, с пятнами масла, коробки с патронами. Положил оружие в дерматиновый футляр и закрыл сейф. Через полчаса они остановились возле кафе Вересунде позавтракать. Около кассы стенд с вечерними газетами. На первой странице ярко-желтая рубрика «Ежовые рукавицы Сверда. Обязательные лагеря похудения для последних лежебок». Он снял со стенда газету. «Сосед забыл забрать почту?» «Не волнуйтесь, через полгода он вернется новым человеком. Последние шведы с избыточным весом отправлены в обязательные лечебные лагеря для похудения. Женщины и мужчины с ЖМК выше 50 как раз в эти часы направляются в лагеря, чтобы пройти двух, трех, четырех, пяти или шестимесячный курс улучшения состояния здоровья в специально оборудованных партий здоровья». и усадьбах. Детокс и семинары по диетологии чередуются с интенсивными тренировками и обучением приемом самоконтроля. Наш корреспондент побывал в одном из таких лагерей и утверждает, что слово «лагерь» показалось ему неуместным. Это скорее гибрид санатория и фитнес-клуба, место, предназначенное для быстрейшего достижения ожидаемого результата снижения массы тела». Инициатор и руководитель проекта Макс Росси сообщает, что набор в лагеря уже начался. — О, дьявол! — пробормотал Ландон. Что? — Молли дернула его за рукав. — Что там написано? Лондон взял газету и пошел к кассе. В машине еще раз внимательно перечитал статью. И чем больше читал, тем больше зрело убеждение. Молли права. Они забрали Хелену. Он повернул ключ, мотор исправно заурчал. — Я знаю, где искать маму, — сказал он. — Во всяком случае, думаю, что знаю. — Там так написано в газете? Где искать маму? — Нет, не написано. Молли скептически поджала губы. — Тогда я не понимаю. — Потом расскажу, — прервал ее Ландон, Выключил зажигание. и открыл лежащий на коленях пакет. Вытащил два бутерброда и внимательно посмотрел на Молли. «Думаю, я возьму тот, что побольше». «Ты? А бананов не было?» — Молли бледно улыбнулась. «Наконец-то! Наконец-то девочка немного отошла от шока».